Глава 212. Энциклопедия. Купорос. По-французски «купорос» — это «vitrail». Долгое время считалось, что слово «купорос» означает то, что делает стеклянным. «Витра» — стекло. Но смысл этого слова более глубокий. «Купорос» составлен из первых букв базовой алхимической формулы — «v-i-t-r-i-o-l» i, -T -R -I -L. «visite terrae» — «посети внутренность Земли». И, очистившись, найдешь тайный камень. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.